Картинки из прошлого, 17 июля 1977 года, окрестности Хайдарабада, Северная Индия. Не уже могил моих друзей, храбрей которых не было на свете. База. Временная, непостоянная. Просто собрали все, что могли, и устроили что-то вроде баррикад, прикрыв стоящую неправильным квадратом технику. Большие трехостные Бетфорды и легкие броневики Феррет с пулеметной спаркой. Тут же стояли минометы, средства немедленной огневой поддержки. У артиллеристов, танкистов, на какой черт они здесь. Сточили всю маскировочную сеть, какую только можно, завесили ею. Среди восставших очень неплохие снайперы, даже с тем оружием, что у них есть. глушат только так. Прошедшие недели научили опасаться двух вещей — разъяренной толпы, которую не остановишь, и пулеметом, и одиночек снайперов. И то, и другое смертельно опасно. Бригадир устал, он не спал двое суток. А Опрочем, кто может похвастаться тем, что за последние недели нормально спал? От его разит ядреной смесью пороха, крови, грязи и пота. Горячий душ представляется таким благом небесным, чем-то далеким и недостижимым здесь, в этой помойной яме. Он зол и немудрено, только вчера в пригороде в боях потеряли троих. И еще лейтенант Гленни видел, что бригадир боится. Реально, по-настоящему, без шуток боится. Внимание, джентльмены, бригадир додумал какую-то думку, Встал, подошел к карте, освещаемой висящим под брезентовым потолком палатки фонарем летучая мышь. «Для нас есть работенка. Прямо в духе САС. Один против всех. Замысел операции такой. Шотландские королевские стрелки в 5.00 начинают операцию по зачистке Хайдарабада. Операция будет основана на комбинированном применении как наземных частей с прикрытием тяжелой бронетехникой, так и вертолетным десантом. Мятежники, судя по тому, что мы видели, в предыдущих случаях не станут принимать бой с превосходящими силами. Вместо этого они разобьются на мелкие группы и будут прорываться через кольцо. Учитывая сложность местности, прорвется их немало. В общем, классическая операция молот и наковальня. Уходить они будут в горы, до них 20 километров, и там мы не сможем применять бронетехнику, она просто не пройдет. Перед тем, как пойти на прорыв, они вышлют головные дозоры. Именно поэтому командование приняло решение не использовать в качестве молота кавалерийские части. Честь принять на себя удар выпала нам. Мы должны десантироваться у самых предгорий, и прикрыть длинной цепью вот этот вот район. Карандаш бригадира прочертил на карте довольно длинную, почти прямую карандашную линию, параллельно линии невысокого горного хребта. Перекрывать будем стандартно разведывательными патрулями. В каждом патруле один единый пулемет, один ручной, один снайпер и один командир. Ему же на этот раз придется брать на себя рацию. Патроны берем столько, сколько сможем унести. Мобильный резерв будет, но учитывая сложный характер местности, подойти он сможет далеко не сразу. Также в операции будут задействованы птички, но они тоже не станут маячить до поры до времени. В общем и целом, каждый патруль должен рассчитывать только на себя. «Птички — это хорошо». Птички — единственное, чего по-настоящему боятся мятежники. Птичками называли средний транспортный вертолет «Уэстланд-Вэссекс», на котором в десантном люке устанавливали спарку тяжелых, взятых с танка пулеметов «Беса». А в десантный ящик, кроме того, клали несколько ящиков осколочных гранат. Несмотря на то, что вертолет был совершенно не защищен броней, Уязвим даже для обычного пулемета. Солдаты на него просто молились. Часто, как только пара таких вот пташек показывалась над полем боя, мятежники попросту бежали, зарывались в норы, как крысы. А те, кто не успел... Короче, от фанатических приверженцев ислама, готовых сложить жизнь на пути джихада, мало что оставалось. «Сэр, как насчет артиллерийской поддержки?» Задал вопрос Капрал Горович, большой сторонник артиллерийского огня. Неудивительно, кстати. Папаша артиллерии в одном из полков командует. Что же касается его глинни, то лучше эти артиллеристы с их громыхалками держались подальше от его позиций. Всегда бывает так. Один снаряд по противнику, один по своим. Да уж лучше от пули погибнуть, чем от своего же снаряда. Артиллерийская поддержка будет. Батарея 25-фунтовых старит работать отсюда. Позывной дробовик-3. Гостинцы они смогут добросить до любого поста в линии. И на любой пост в линии тоже. Эвакуацию тоже вертолетами после окончания боя. Из командирской палатки лейтенант Гленни вышел одним из последних. Как всегда, их бросали в самую топку. ты же надо придумать, выставить всего лишь цепь из нескольких постов в САС, для того, чтобы остановить отходящих в горы мятежников. Мясорубка. Роуч!» Лейтенант обернулся. «Да, сэр». Бригадир вышел последним, чиркнул спичкой, закурил свою толстую вонючую сигару. «У тебя, кажется, новый снайпер в патруле». «Да». Сладший с этом прислан на замену лейтенанта Макдональда. Может, не брать его? Дело-то серьезное намечается. Если надо, такого как Макдональд, конечно, не найдем, но кого-то поопытнее сможем тебе прислать. дороже да сэр. Сами знаете, если такое допускать патруле... Знаю. Но сейчас речь идет о жизни и смерти. Подведет хоть один... — Там и останетесь без вопросов. Подумай, лейтенант. — Уже подумал. Сасовцы разместились в самом углу укрепленного района. В отличие от других родов войск, в которых есть квартирьеры и которые приходят на место и ждут, когда их обустроят, Сас никогда этого не ждали и обустраивали свой быт сами. В эту сасовцы были неприхотливыми. Они привыкли целыми днями, лежать в продуваемых ветром перелесках Северной Ирландии, в ожидании, пока кто-нибудь из Ира не придет к тайнику с оружием. Они бегали зимой в снег и метель по холмам Брекон-Хиллс с бревнами на плече. От переохлаждения и истощения на марже-бросках там умирали люди. Поэтому землянка для них была отелем, а такая вот палатка, стены которой сложили из пустых снарядных ящиков, наполненных землей, а крыша представляла собой сложенный вдвое брезент, это уже пятизвездочный отель со спутниковым телевидением и джакузи. не больше, ни меньше. Лейтенант остановился в палатке, разглядывая своих подчиненных. Они сидели у костра на перевернутых ящиках. Роуч, заправляясь из кассерной банки, Завитым ртом говорил что-то Каллагену. У накроуча лежал его АК, из-за которого он прославился на весь отряд. Каллаген тоже держал пулемет рядом. Эта земля учила осторожности. Налет мог начаться в любой момент. «Джеффри!» — позвал лейтенант. «На пару слов». Капрал неспешно встал, закинул на плечо ремень автомата, подошел к лейтенанту. «Начинается?» «Точно! Завтра нас усаживают на холмы. Молод и наковальня. Молод шотландцы, чуть ли не весь полк. На наковальня мы». Капрал покачал головой. «С каждым днем жить все интереснее». «Так, ты младшего как оцениваешь?» «Предложили замену?» «Да». «Вы?» «Послал подальше, сам понимаешь». «Понимаю, сэр». «Так что?» Капрал задумался. «Знаете, сэр, он хоть и из Лондона, а мне нравится. Есть в нем что-то такое. Он не задира, спокойный, но в нем чувствуется стержень. Когда начнется, он не побежит, будет стоять до конца. Его просто так не сломать». «Наверное, снайперы и должны быть такими». «Наверное. Завтра я встану с ним в пару, сэр. Прикрою». «Хорошо. Бери все, что у тебя есть». Получай в оружейке дополнительный пулемет. Завтра жратву не берем, только воду. И патроны. Столько, сколько сможешь утащить. Вернее, даже сколько сможет утащить вертолет. Денек предстоит жаркий. Кто рискует, побеждаю, сэр. М да, кто рискует, без победы не останется. Готовься. Есть, сэр. Поставь на улице... Посмотрев на догорающий закат, лейтенант вошел в палатку. Стэттом был там, и, конечно, не спал, не ел и не рестал порнографический журнал, который солдаты ухитрялись добывать даже в такой дыре, как Хайдарабад. Он, растерив покрывало и разложив на нем инструмент, чистил свою винтовку «Паркер Хейл», на которую недавно перевооружились британские снайперы. Делал это вдумчиво и правильно. Он вообще всю службу нес вдумчиво и правильно, чем напоминал лейтенанту большого, серьезного ребенка, не весь как попавшего в армию и чудом прошедшего отборочные курсы САС. От остальных САСовцев он отличался кардинально, но лейтенант уже успел связаться с главным сержантом Бигли, который сейчас гонял молодежь на вступительных курсах. Отзывы Бигли о новичке. Были самые благоприятные. «Сэр», увидев командира, стеттом скочил, чуть не врезаясь в головой брезент. «Сиди, сиди, как винтовка». «Сегодня я, наконец, получил то, что от нее хотел, сэр. Хорошая девочка. Не подведет?» «Никак нет, сэр. Завтра мы выступаем. Будет большая драка на холмах. Я готов, сэр». В голосе новичка не было ни тени сомнений. — Да подожди ты, — с засадой проронил лейтенант. — Готов он. — Готов-то готов, это понятно. Только ты хоть понимаешь, что там будет на холмах? — А что? Будет всего лишь несколько больше, чем обычно, целей для моей винтовки. — Вот и все, сэр. — Ты дурак или как? — Дурашка. Там же нас мочить будут. Совершенно не по-уставному, просто и устало произнес лейтенант. «Там пойдут те, кто решил прорываться из Хайдарабада, чтобы не завязывать в уличных боях, их погонят в нашу сторону, а на земле там будем только мы, потому что если там будет бронетехника, они туда не пойдут, они будут прорываться в горы, и там этих мусликов будет тысяча, две тысячи, черт его знает сколько». — Да, нас там поддержит артиллерия и авиация, но на земле кроме нас никого не будет. Ты к этому готов? — А для чего я ехал сюда, сэр? — Как не для этого. С изумлением лейтенант понял, что новичок не шутит. Британцы не умеют делать вертолеты. Не дано это им. Нет, конечно, у них, как и у любой уважающей себя державы, была собственная вертолетная фирма «Вестланд», выпускающая вертолеты всех типоразмеров, и разведывательные, и транспортные, и боевые. Но вообще опытный человек мог только посмотреть на вертолет и сказать, какой державой он выпущен. В русских машинах концерна «Сикорского» Каждый их элемент был обусловлен функциональностью. При разработке вертолетов русские в первую очередь смотрели на живучесть под обстрелом, во вторую на простоту конструкции и простоту обслуживания, не забывая и про остальные технические характеристики. Дизайном занимались мало, дизайн был почти полностью обусловлен функциональным назначением. Если нужно тут поставить радар, его и ставили и неважно как при этом все будет выглядеть лишь бы работало русские тяготели к средним и тяжелым вертолетам но лучше всего у них получались вертолеты штурмовики брони не жалели равно как и вооружение получались это такие летающие монстры дорогие но прекрасно вооруженные и защищенные североамериканцы Боинг и Макдоналд, Дуглас. Наоборот, тщательно прорабатывали дизайн. Большая часть армейских вертолетов у них шла не только для армии, но и на гражданку в гражданских модификациях. А на гражданке, чтобы товар покупался, он должен выглядеть. А разрабатывать два вертолета для военного и гражданского рынка расточительства Североамериканцы были королями в создании легких вертолетов, хорошо получались у них средние, но с тяжелыми и штурмовыми были проблемы. В отличие от русских, у них не было огромного опыта наземных боев с обстрелами летательных аппаратов, с борьбой с мятежниками, и поэтому они не знали, как правильно бронировать вертолеты. Североамериканцы увлекались легкой композитной броней оставляли при бронировании уязвимые места. Германцы, а у них, как и у русских, был опыт наземных боев, опыт замерения огромного африканского континента, но их фирмы тоже делали вертолеты и на гражданку, и для военных целей. Держались германцы на среднем уровне, однако у них было то, чего не было ни у кого другого. Легкие штурмовые вертолеты, несущие пулемет калибра 12,7, и пару блоков «Нурс». Для Африки вертолетов, подобных русскому М-40, не нужно. Он не должен был выдерживать обстрел из мелкокалиберной пушки и уклоняться от зенитных ракет. Там были простые партизаны, бандиты, а на них следовало охотиться самым простым и дешевым способом. У японцев с вертолетами имелись проблемы — Мощное, едва ли не мощнее русского вооружения и слабое бронирование. Штурмовой вертолет не выдерживал обстрела даже из пулемета калибра 12,7. Что говорить о русских 30 миллиметровых пушках, которыми был вооружен М-40. Первый же снаряд пробивал японца чуть ли не насквозь. Что касается транспортников, Япония делала их вполне на уровне. А Британия? Нет, технические характеристики были приличными, но вот дизайн. Легкий весланд Осп, уродливая, скошенная кабина, сзади двигатель, ничем не прикрытый, трешетчатая балка с винтом позади, перевозимая пехота летела, по сути, открытая всем ветрам и пулям, пристегиваясь к внешним сиденьям по обе стороны вертолета. Средний Весланд Уэсекс, двухэтажный, кабина пилота над десантным отсеком, двигатель за десантным отсеком. Сам двигатель не лучший по надежности, и из этого же делают вертолет огневой поддержки, просто вставив в десантный отсек крупнокалиберный пулемет или даже автоматическую пушку. Только тяжелые не подкачали. Весланд Пингвин, хотя и некрасив и грузоподъемностью не отличаются. Зато единственный в мире вертолет, который даже в пехотном варианте идет с герметичным донищем и может держаться на воде при посадке. равно государство, чего же вы хотите? Еще Вестланд Белведер, похожий на изуродованный Боинг-47, несразно длинный, как такса, узкий, и Вестланд старт West который в грузовом варианте делается только с силовым каркасом, без панелей, летишь как в клетке. САСовцы предпочитали ОСП. Он как раз вмещал один патруль, четыре человека. И пускай в полете ты открыт всем ветрам и пулям, зато и ты можешь стрелять по проносящимся внизу фигуркам солдат-противника. Такая стрельба даже входит в стандартную программу подготовки. Кстати, стрельба получалась достаточно результативная. Четыре стрелка, как минимум, у одного пулемет, если напрактиковаться. Вертолеты посадили рядом с базовым лагерем уродливые черные стрекозы. Сейчас солдаты САС весело бегали от базового лагеря к вертолетам и обратно, выясняли отношения с летчиками. Командиры погнали своих людей в туалет чтобы солдаты весили меньше, и за счет этого можно было взять больше патронов. И все за шумом, за смехом, за дружеской подколкой скрывали одну простую, непреложную и жестокую истину войны. Многие из тех, кто сейчас грузится в вертолеты, не увидят следующий восход солнца. Многие, если не все. Смерть уже была здесь, она была невидимым, И самым главным участником суеты эта дама в черном плаще неспешно переходила от одной группки солдат к другой, прислушивалась к разговорам, вдыхала табачный дым, стоящий сизой пеленой. Смерть решала, чье время уже пришло, а кого еще можно оставить пожить. Вот так. Кто не готов? Три фигуры в сером пятницам камуфляже стояли молча перед лейтенантом Каллаген, Роуч, Стеттем. Его патруль, его команда, с которым сидит в этой дыре уже черт знает сколько времени. Четверо, которые в бою должны быть единым целым. С ними ему предстоит победить или умереть. Пристегнуться, вперед! Вертолеты взлетали с площадки, расположенной восточнее Хайдарабада, а их цель, цепь холмов, располагалась десятью километрами западнее, поэтому им предстояло пройти почти над самым городом. Вертолетчики обычно брали южнее, потому что с той стороны меньше стреляли, и увидят всю картину сражения. Сражения, как такового, еще не было, стороны только готовились к нему. Шотландские королевские стрелки выдвигались к городу. Пятнистые коробки танков с длинными хоботами танковых пушек, уродливые, в основном кустарно забронированные автомобили для перевозки личного состава, броневики с пулеметными спарками и малокалиберными автоматическими пушками. Все это медленно надвигалось колоннами на город с востока. Часть колонн шла прямо на Хайдарабат. Часть явно шла на обхват, чтобы поддержать оцепление. Дамочки, а шотландских королевских стрелков звали почему-то именно так, сидели в основном не в машинах, а на броне. Увидев идущие строем низко над землей вертолеты с десантом, они кричали, размахивали руками, салютовали своим оружием. Солдат всегда поймет солдата, а они видели в небе парней, которым сегодня придется тяжелее, гораздо тяжелее, чем им самим, и они салютовали им, отдавая честь. Вертолеты, свернули южнее, огибая город по дуге, из города уже стреляли, но расстояние для стрелкового оружия было слишком большим. Да, и для того, чтобы попасть по несущемуся в воздухе вертолету, понадобилась бы изрядная доля удачи. Тем не менее, бунтовщики стреляли, моля Аллаха, чтобы он направил их пули прямо в грудь ненавистным англизам. Город горел. На улицах спешно латали баррикады, строили новые, поджигали промасленный ветошь, машины, покрышки. В городских боях в незнакомом городе нет ничего хуже стереющегося по улице дыма. В этом дыму командиры теряют управление своими подразделениями. Наводчики с вертолетов тоже не могут отдавать команды. Не видно, кто и откуда стреляет. Часто в суматохе начинают стрелять по своим. А мятежники? Здесь их земля, их город. Здесь они выросли, знают каждый дом, каждую канаву, каждый закоулок. Дым им совсем не помеха. Сасовцы в ответ не стреляли. Слишком большое расстояние. Если в кого-то и попадешь, так случайно. А, скорее всего, просто истратишь драгоценные патроны. — Десять минут до точки сброса! — проорал лейтенант, хотя его особо никто и не слушал. Все были уже там, в точке сброса, мысленно принимали бой, прокручивая в голове все его возможные перипетии. Сопротивление на точке сброса было ожидаемо слабым хотя холмы и представляли для мятежников интерес, хотя они и держали на них посты. Посты эти были откровенно слабыми. Тридцать человек по всей линии. Свалили их с воздуха довольно быстро, огнем пулеметов и двадцати миллиметровых пушек с боевых вертолетов поддержки. «Высаживаемся!» Лейтенант расстегнул подвесную систему, сбросил вниз тяжеленный вещь-мешок, и первым стрыгнул вниз, попав ногами прямо на искром пулями труп мятежника. Эти легкие птички ОСП были хороши тем, что могли зависнуть над чем угодно, и высадиться можно без проблем. Британские специаловцы освоили транспортировку десантных групп и их высадку первыми, чтобы там не думали немцы и североамериканцы. Иногда такие птички Пролетали даже по городским улицам, держась ниже крыш домов, за счет коротких лопастей несущего винта. — Быстрее, быстрее, сукины дети! Да вы что, вечно жить захотели? Лейтенант слышал это в каком-то фильме, и фраза ему понравилась. — Давайте копаем дополнительное укрытие, пока нам не подпалили задницу. Быстрее! — Сэр! Кабрал Руч поднял трофейный пулемет. Кажется, этот целый. О, уже что-то. Получается, у них на группу теперь три пулемета. Третий, старый, известный как Брен, Берно Энфильд. Ручной пулемет с питанием, не лентой, а магазином. Причем вставляемым не снизу, а сверху. Лицензия на этот пулемет была и впрямь куплена в Богемии. Но мастера Энфильда его переконструировали под старый британский патрон 303 от винтовок Ли-Энфильд. Кто бы там что ни говорил, но пулемет был хорошим и в умелых руках мог наделать немало бед. — Умеешь работать? — Справимся, сэр. Такой был у нас в учебном полку. — Патроны? — Есть сколько-то. — Тогда пробуй стрельбой. — Копаем, копаем. Взгляд лейтенанта упал на стеттема. — Тот не копал. Отложив в сторону саперну, складную лопатку, он смотрел по сторонам, пристально задерживая взгляд на чем-то, и быстро писал карандашом в блокноте. — этим, что, черт возьми, ты делаешь? Ты хочешь, чтобы твоя задница была видна каждому муслику, когда дойдет до дела, да? — Сэр, я должен составить карточку огня, пока не началось? — Когда начнется, ты будешь копать, вместо того, чтобы стрелять. А они подойдут прямо и затрахают твою белую задницу до смерти! Я слышал, муслики любят это дело!» Сеттон оторвался от записей, посмотрел на лейтенанта. «Сэр, если вы не будете мне мешать, никто не сможет подойти к нашему укреплению ближе, чем на пятьсот метров!» три, я паук восемь. как принимаешь?» Артиллериста было едва слышно из-за грохота орудий. Поле перед холмами то тут, то там вставали разрывы, но неровная местность, изрезанная небольшими оврагами, с холмов стекала вода, пробивая себе путь, делала артиллерийскую поддержку малоэффективной. У мятежников просто было где укрыться от осколков. Принимая отчетливо. Двести левее!» Пятнадцать минут продержись, мы соседей отрабатываем. До меня через пятнадцать минут тут землей смешают. Держись. Как, возможно, будет я одно орудие на тебя перенаправлю. Подкорректируешь, как начнем. Давай, сукин сын, давай. Лейтенант знал, что будет тяжело. Но что будет так тяжело, он даже не представлял. Прежде всего облажалась разведка. Сознательно или случайно никто не понял, да и понимать было некогда. Все говорили про холмы, но никто не говорил, что перед холмами зеленка, да еще и врагами изрезанная. По этим долбаным оврагам можно напрямую подобраться к позиции. Ни минометная, ни артиллерийская поддержка в такой ситуации особого эффекта не дает. При артиллерийском огне осколки идут выше. Немного лучше миномет, но для него тоже нужно исключительно точно попадание, которое может получиться только случайно. Поэтому муслики, хоть и неся потери, подобрались к их позициям почти вплотную. Две атаки уже сорвались. Вторая перерастала в рукопашную, но отбились. Сейчас все ждали третьей и последней атаки. Шотландцы заканчивали зачистку Хайдарабада Оставленный в городе Арьергард был уже почти перебит, и мусульманам было просто некуда деваться. Только идти вперед, иначе их просто намотают на гусеницы, перебьют с вертолетов и все. А сейчас шотландцы бились в городе, Арьергард задерживал их, и в планах командования было сначала занять город и закрепиться в нем, чтобы вся эта толпа не ломанулась обратно ей придется выковыривать из городских кварталов с чудовищными потерями. Уже поняли на предыдущих примерах, что такое штурм города. Сейчас сражались и умирали на холмах только сасовцы, прикомандированные, и это вполне устраивало пехотное командование. За потери прикомандированных не так спрашивают, как за потери своих. Их просто бросили в мясорубку. Оставили умирать здесь, на каменистых холмах. Они это понимали, и все равно стояли насмерть. Левее от их позиции, полукилометре догорал остров вертолета, чуть дальше еще два. Тот, что ближний, сбили со огнем нескольких пулеметов у них на глазах. Перебили хвостовую балку. С тетом, ряды этих пулеметчиков чуть прорядил. До да толку-то? Вертолет в этом смысле вообще уязвимая штука. Длинная хвостовая балка. Внутри нее идет привод хвостового винта. Дальше требующий смазки редуктор. Попади в этот привод или разбей пулями редуктор. Все. Вертолет начинает бешено вертеться, выбрасывая всех, кто не пристегнут из десантного отсека. И неконтролируемо снижаться при этом. Так получилось и на этот раз. Вертолет закрутился в воздухе, выделяя такие фигуры, что... А потом упал и почти сразу вспыхнул чадным костром. Выбираться к нему для спасательной операции было бессмысленно, положили бы всех. И остается надеяться, что при падении все погибли. Что мусорики сделали с пилотами или оператором пушечной установки, если хоть один живым попал в их руки... Страшно даже было думать. Второй и третий вертолет сбили почти одновременно. Один залпом РПГ, а вот другой чем-то более серьезным. Возможно, даже ПЗРК, хотя разведка не сообщала о наличии в этом районе ПЗРК и умеющих работать с ними операторов. Да и взрыв самоликвидатора гранаты РПГ сильно похож на взрыв боеголовки ракеты зенитного комплекса, К счастью, у британцев, у мятежников было мало ПЗРК, буквально единицы. Иначе эта маленькая грязная война уносила бы еще больше жизней алых мундиров. Примечание: Алые мундиры. Раньше у британской пехоты были именно такие. Конец примечания. Впрочем, война и так уносила более чем достаточно. Тело Каллагена лежала на краю ворурованной стрелковой позиции, накрытой брезентом. Его убили во время второго, самого жестокого штурма, когда их разделяло с мятежниками всего 20 метров, иногда и меньше. На позицию влетела граната, он сумел схватить ее и отправить обратно, но при этом высунулся на мгновение и получил пулю в сердце. Остальные трое, и сам лейтенант, и капрал Роуч, и новичок, В их патруле с были ранены, но пока держались. Роуч, Капрал лежал около двух пулеметов, своего BSA Mark 40 и старого Брен. Патроны у легкому пулемету, сделанному британии по Валонской лицензии, кончились во время второго штурма. Тогда этот пулемет просто не умолкал. Близкое расстояние. Двести патронов в ленте, и сам пулемет удобный, с коротким стволом и складным прикладом. Разворотистый, с рук можно стрелять. Без роуча и без этого пулемета их бы просто смяли. Пройдя по собственным трупам, ворвались бы на позицию и разорвали их на части. Сейчас капрал раненый в руку и ногу уже перевязался, и пока была передышка, набивал ленты к пулемету. Вид у него был такой, будто он побывал в аду. Большую часть лица покрывала настоящая корка из грязи, запекшейся крови, осевших пороховых газов. Обмундирование во многих местах порвано и испачкано тем же грязью вперемешку с кровью. — Да, сэр. — Сколько у нас еще осталось? — Пять лент к Биосей, Считаю то, что в нем сейчас, и примерно столько же обоим к Варену. и все. — Хреново. На полчаса скоротечественного боя, не больше. «Сэр?» — лейтенант оторвался от мрачных мыслей. «Да. Я вот тут слазать решил. Ворис, Младший прикроет. Сдурил? Никак нет, сэр. Сами подумайте. Какой у нас выход? А там у каждого по столу и патроны. Если удастся притащить пять-шесть автоматов с боекомплектом, это уже дело. Там снайперы. Младший говорит, там только один». Он наблюдает за ним. Как только тот допустит ошибку, младший его снимет, и тогда можно будет идти. Младший. Лейтенант никак не предполагал, что кто-то после Макдональда сумеет его удивить, но этот сумел без вопросов. Теперь лейтенант уже сомневался в том, что младший капрал Стеттен вообще человек. Раньше он представлялся таким тюфяком, тяжелым на подъем. Но только в бою лейтенант Гленн не понял, что представляет собой младший капрал Джейсон Стэттем. У него не было нервов вообще. Он все делал так, как делал бы это робот. Менял позиции, засовывал в винтовку все новые и новые патроны, прицеливался, стрелял. Он не спешил, не тратил зря патронов. Но когда он стрелял, с той стороны обязательно умирал человек. Выстрел, труп, выстрел, труп. И даже когда мятежники подобрались к нему вплотную, буквально на расстоянии броска, но он продолжал стрелять так же, непоколебимо и точно. Когда к нему на позицию вылетела граната, он ее выбросил. Взорвалась в воздухе, осыпав осколками тех, кто ее кинул, и продолжил стрелять. Он просто стрелял и стрелял бездушное механическое приложение к своей винтовке. И даже получив ранение, он продолжал стрелять. — Добро! — лейтенант решился. Патронов для такого дела действительно мало. — Но пока не высовывайся, сходим вместе. Одного подстрелят, второй вытащит. Только жди команды. — Понял, сэр. Выстрел винтовки и разрыв снаряда на поле идеально совпали по времени. Но и в далеком гуле артиллерийского разрыва лейтенант уловил четкий щелчок выстрела снайперской винтовки. Прижимаясь к земле, загребая подобно пловцу, лейтенант пополз справа. Там сейчас выбрал свою позицию младший, снайпер их патруля. там тихо позвал лейтенант. Младший капрал не отозвался, он лежал подобно камню, целясь куда-то вдались из своей винтовки. Он не сдвинулся ни на миллиметр, только прошипел. Слышу. Что там? Снайпера снял, больше не наблюдаю. Можно идти. Лейтенант задумался. Патроны остались. Восемь полных обоим. Хватит. Тот морозок. В обойме по пять. Сорок в итоге. Хватит. На обратном пути мы тебе автомат с БК подкинем. На случай... С этим не мне ответил. Он уже выцеливал кого-то, и ему было не до того. Лейтенант пополз обратно к капралу, уже по-хозяйски рассматривающему заваленный телами склон. — Как идем? Капрал поморщился. — Эти, вон там засели, левее тех камней. Там человек десять, не меньше. Остальные равномерно рассредоточились вон по той линии. Там что-то типа канавы. По верхам восемь столов, я подсчитал. — Возьмите нож, сэр. У них дешевые разгрузочные жилеты, сэр. Самодельные, шьют из рюкзачной ткани. В каждом по шесть с собой, если повезет. Подрезать в двух местах надо на поясе и на плечах. Лейтенант посмотрел на Капрала между разговором подрезающего траншейным ножом уголок ногтя. — Ты это... короче, слово дай. Если плен, то... лучше сам меня добей. «Ты знаешь, что музрики с пленным делают? Лучше так!» «Обещаю, сэр!» Капрал очень серьезно посмотрел в глаза своего командира. Командир был младше его. «Но это реально был командир, без всяких скидок!» «Надеюсь, вы мне окажете такую же честь!» «Без вопросов, Джефф, без вопросов!» Капрал отложил нож, протянул лейтенанту руку, Тот крепко пожал ее и протянул вторую, не выпуская первой. «Рукопожатие на самом краю, на краю могилы. А младший наш...» «Он не сдастся», — твердо проговорил Роуч. «Почему так думаешь?» «Я видел. Он себе к пузу чуть ли не полкило тротила примотал, с взрывателем натяжного действия. Утром, перед вылетом, я видел. Не хотел бы я быть тем, кто будет его брать». Лейтенант вздрогнул. Некоторые из ветеранов так делали. С шутками, с прибавутками, с понтами. Но совсем не был уверен, что дойди до дела, и те, кто так лихо треплет языком, подорвутся. А этот не сказал ведь никому. Но лейтенант был почему-то уверен, твердо уверен. Мог все жалование поставить на то, что дойдет до дела, подорвется. Этот подорвется. Откажется от своей жизни» как от проигранной карты. Низко громыхнуло, поднялся черный султан разрыва. Артиллерия начала работать. Ой, черт! Роуч досадливо глянул на куст разрыва. Не вовремя начали. «Давай, босс, за мной! Сейчас ведь ломанутся. Прежде чем лейтенант сумел сообразить, капрал, пригнувшись, уже сиганул за каменный вал укрытия, бросился к лежащим беспорядке телам. Делать было нечего, лейтенант бросился следом. Первый мятежник, который попался ему на пути, на вид, казалось, спал. Даже не видно было ранений, только открытые глаза, мертвенная бредность лица. Рядом с ним лежала и... СЛР, стандартная винтовка британских пехотных полков, почти метровой длины. Лейтенант ударил лежащего ножом, для верности, скривился, подхватил винтовку, такой у них в патруле не было. САС давно перешел на малокалиберные, неуклюжим движением торопливо срезал разгрузку. Сколько в ней осталось в магазинов, непонятно, да и проверять некогда». Мятежники уже заметили двух британских солдат, исполняющих безумные трюки прямо перед своим укреплением, и открыли огонь. Конечно, полноценно стрелять и атаковать не давало то самое артиллерийское орудие. Да, и минометчики постреливали. вырезать из своих нор опасно, и команды на это не было. Но вот выпустить пару-другую очередей — это запросто. И не попадут они во что-то или нет. В отличие от британцев на среднюю и дальнюю дистанцию мятежники стрелять не умели, просто расходовали патроны. Пули щелкали по камням с противным стуком, но лейтенант радовался тому, что это слышал, ведь известно, свои пули никогда не услышишь. Второй, в отличие от первого, был изорван так, что живого места не осталось. В него попала целая пулеметная очередь в расстояния, перечеркнув грудь строчкой опаленных дыр. С ним было проще. Рядом лежала винтовка, такая же, как была у первого, только с разбитым в дребезги пулей ложем. Лейтенант срезал испачканный кровью жилет, отметив про себя, что он тяжелее предыдущего, и отдернул руку. Пуля врезалась в тело убитого мятежника совсем рядом. «Зараза!» «Босс, хватит!» Но лейтенант вошел в азарт, рядом был еще один труп. А приятная тяжесть двух разгрузок внушала надежду, что повоевать еще удастся. Поэтому лейтенант упал на колени, обдираясь о камни, переполз к третьему, и рука третьего, лежащего ничком в окровавленной одежде, взметнулась и схватила лейтенанта за форму. На сколками осколками гранаты труп внезапно ожил. И, охваченный ужасом, лейтенант забыл все, чему их учили на уроках рукопашного боя. Забыл, что у него в руках нож. Мертвец рванул лейтенанта на себя, и они покатились по склону. Остановил их падение камень. Маленький, чтобы за ним укрыться, но достаточно большой, чтобы задержать падение. Камень ударил лейтенанта в бок, Он напряг все силы, но смог только на двух вытянутых руках поднять над собой разъяренного мятежника. Тот уже заносил для удара лезвие, странное, дузубое, типичное индийское оружие. Впервые лейтенант так близко видел мятежника. До этого он стрелял в них, иногда из засады, иногда в бою. Сегодня они едва не схватились в рукопашной, но всегда между ним и мятежником была его винтовка. Сейчас винтовка осталась в 30 метрах от него. В сложившихся обстоятельствах это то же самое, что на другой планете. Метежник хрипел, его лицо было измазано кровью, а взгляд был такой, что становилось по-настоящему жутко. В нем не было ничего, кроме дикой, неизбывной ненависти. Четко стукнул выстрел. И то, что было головой бандита, внезапно превратилось в летящее во все стороны кровавое месиво, большая часть которого попала лейтенанту прямо в лицо. Мерзкая, склизкая, горячая жижа. Рука с занесенным для удара кинжалом опала, и кинжал бессильно ткнулся плечо офицера. Лейтенанту показалось, что он тонет. Враз, отяжелевший тело мятежника, давило на него сверху. Все лицо было заляпано. Не вздохнуть, не открыть глаз, не закричать. Ему показалось, что он сходит с ума, что это и есть ад. «Давай, босс, давай!» — разлегся. «Черт, вставай же!» Капрал, уже забросивший свои трофеи на позицию, бросился назад за своим командиром не обращая внимания на пули, которые летели все гуще. Особо расшаркиваться было некогда. Подскочив, он пинком отправил тело террориста с разбитой головой дальше по склону. С одного взгляда оценил шок. Тогда он просто схватил лейтенанта за униформу, одной рукой, и, словно тяжело раненого, подошел наверх. Второй рукой он подхватил лежащий рядом трофей. Двадцать метров до укрытия. Здесь они были равны двадцати километрам. Метр за метром. Младший не пришел на помощь. Как и подобает снайпер, он пользовался моментом, отстреливая неосторожно высунувшихся из-за укрытия бандитов. Словно гвозди вбивает один за другим. С одного удара, размеренно и неторопливо. Тук-тук-тук. Кабралу тук, тук. удалось перевалить лейтенанта за каменный навал, и тяжело перевалиться самому, как раз в тот момент, когда рядом в каменистый врезалась реактивная граната, стяганула осколками по камням. Гранат к реактивным гранатометам у мятежников было немного, равно как и самих гранатометов. Они и берегли, но, видя, что наглецы уходят ради такого случая, не пожалели. Поминая всех чертей, Роуч тяжело приземлился, прикрытый каменной стенкой, рядом с лейтенантом. Хрипло дыша, как загнанная, идущая из последних сил к финишу лошадь. В голове ничего не было. Странная пустота. — Эй, капрал! Роуч устало повернул голову. Лейтенант сидел рядом с ним. Лицо его было раскрашено кровью, как во время какого-то жутковатого людоедского обряда. Протянутой руке у него блестело что-то серебристое. «Выпить хочешь?» И тут они засмеялись. Оба засмеялись в унисон одновременно каким-то истерическим, каркающим, не останавливающимся смехом. Таким смехом, который не придает силы, а отнимает их. Они оба были едины в этой дикой безумной истерике. Они заглянули в бездну и бездна, Не захотела их принять. «Выпить хочешь?» — да весь смехом повторил Роуч. «Босс, ты полицовый лицо вытер, к чертям. Даже мне страшно, хотя я навидался. Да броси меня, так в аду за своего примут. Нас с тобой, босс, не примут ни в одном аду. Значит, останемся здесь». Третий... Решающий вал накатился на них почти сразу, как только они заново укрепились на позиции. Мятежники понимали, что времени у них нет. И если они в самое ближайшее время не уйдут в холмы, их просто раздавят здесь, на этом пространстве, раскатают в кровавую лепешку гусеницами бронемашин, расстреляют вертолетов как на охоте. Их было много, несмотря на потери. Их еще оставалось очень и очень много. Риергард, оставленный ими в городе, с честью выполнил поставленную задачу, погиб, но задержал шотландцев. Впереди были холмы, непроходимые для техники. Если они прорвутся, то дальше будет проще. Впереди был САС, патрули держали линию обороны, но бойцов бордовых беретах было мало. На три, если не на четыре, порядка меньше, чем их. Их просто нужно было смять, прорвать линию и уйти в холмы. И мятежники, накачавшись наркотой по самой брови, ринулись на штурм. Аллах Акбар! Ствол пулемета раскалился уже до того, что от него шел дым. Пулемет плевался, но стрелял, выкашивая лезущую вперед саранчу. Гебрал не отходил от пулемета. Он ворочал его так, будто тот весел, как пушинка. Высунул ствол в больницу, Отстрелял в длинную очередь. Тут же в сторону, пока не засекли к новой бойнице. Пусть они думают, что их намного больше. Аллах, акбар. Лейтенант стрелял сразу из двух винтовок, попеременно. Иначе бы винтовка отказала. Отстрелял, бросил. Взял следующую. Из СЛР... Можно было нормально стрелять только одиночными. При стрельбе очередями ее немилосердно задирало вверх. Пули выбивали то одного, то другого мятежника в черной чалме, но остальные упорно лезли вперед. Аллах, Акбар! Пулемет лязгнул затвором, кончились патроны. Впереди, перед укреплениями, артиллерия била уже не на шутку. Черные столбы разрывов вставали-то тут, то там. Чуя близкую свободу, мятежники рвались вперед. Аллах Агбар. Лейтенант сменил магазин винтовки, высунулся и упал, окропляя своей кровью нищую, серую, каменистую землю холмов. Капрал схватил брен и высадил в наседающих мятежников сразу чуть ли не пол магазина. Почувствовал кого-то рядом но повернуться не успел. Последнее, что он слышал, сильный взрыв прямо перед укреплениями. Начнувшись, Капрал сначала не понял, что с ним почудилось в плен. Он лежал где-то, где даже днем было сумрачно. Ветви кустарника разламывали лучи солнца на несколько частей. Их причудливая игра завораживала. Никто не снимал с него кожу, не резал на куски, Ну, где же он? Буквально в нескольких метрах от Капрала по кустарнику колонны шли люди. Их гортанная речь была хорошо слышна. Капрала цепенела от ужаса. Рука шевельнулась, и тут же чья-то ладонь зажала ему рот. — Это я с Голос говорившего был плохо слышен. Несмотря на то, что говорил он на ухо, едва шевеля губами. Скоро они пройдут. И можно будет уходить. Лежи, капрал, лежи. Далеко мятежникам уйти не удалось. Никто из них не знал, что помимо первой линии обороны патрулей САС, есть еще и вторая, всю ночь вертолеты летали в паре километров за спинами передней линии обороны холмов, высевая из систем автоматической постановки тысячи и тысячи мин. Те, кто уцелел при прорыве британской линии обороны, все равно ждала смерть просто двумя километрами дальше.